Часть первая. Герои и злодеи. Глава первая. Иммунная система. Везде и нигде. Теплые ромовые бабы извлечь из форм, остудить и окунуть в сироп минут на 5-10. Затем выложить на решетку и дать ему стечь. Рецепт. Даже самый динамичный фильм требует введения. Пока идут основные титры, зритель может не только открыть коробку с попкорном, но и понять, кто главный герой, где он находится и в чем его проблема. Так и мы, прежде чем начать углубляться в детали сюжета, совершим небольшой обзор иммунной системы с высоты птичьего полета. У всякой науки и у иммунологии тоже есть свой язык, не всегда понятный непосвященным. Нам придется с ним познакомиться, если мы хотим разобраться с тем, как устроена защитная система нашего организма. В основе представления о человеческом организме лежат понятия «орган» и «система органов». Даже весьма далекий от биологии человек знает о существовании пищеварительной и дыхательной систем и может назвать основные органы — сердце, легкие, желудок, головной мозг и другие. Органы состоят из тканей, а ткани — из клеток, но популярная физиология так глубоко обычно не копает. На клеточном уровне работу нашего организма изучают, как правило, специалисты, медики и биологи. Однако нам для того, чтобы понять природу иммунитета, придется говорить об отдельных клетках и даже молекулах. Эта необходимость порождает проблему. Как соблюсти баланс между точностью и понятностью? Научно-популярные книги рассчитаны на широкий круг читателей, от любознательных школьников до докторов наук, от людей, едва помнящих школьный курс биологии, до тех, кто посвятил десятки лет изучению науки о живом. Подробный рассказ о том, как устроена живая клетка и чем ДНК отличается от РНК, будет неинтересен последним. А отказавшись от такого разъяснения, мы оставим в недоумении первых. В этой книге я попыталась найти баланс между такими крайностями. Вся базовая биология, что лежит в основе иммунологии, вынесена в приложение, которое идет после основного текста. Если по ходу прослушивания аудиокниги вы обнаружите, что забыли, как устроена клетка, чем митоз отличается от миоза, а леганды от рецепторов и что такое третичная структура белка, вы всегда можете обратиться к этому вспомогательному разделу или даже начать прослушивание книги с него. Что до основного текста, который начинается буквально со следующего предложения, то в нем мы сразу возьмем быка за рога, как нас к тому обязывает выбранный жанр. Принято? Поехали! За защиту нашего организма от вторжения нежелательных гостей отвечают клетки иммунной системы — лейкоциты. Многообразие видов и функций этих клеток обеспечивает разнообразие и гибкость иммунного ответа. Границы между органами очевидны. Домохозяйка, разделывающая кролика или курицу, легко отличит печенку от легких, почки от желудка. Но нет такого места в организме, про которое можно было бы сказать, здесь находится иммунитет. Иммунная система пропитывает все наше тело, подобно тому, как сироп пропитывает ромовую бабу. Лейкоциты присутствуют везде – в коже, стенках кишечника, легких. Они путешествуют с током крови, но имеют и собственную транспортную сеть – лимфатические сосуды. Можно сказать, что иммунная система диффузна и как бы растворена во всех других системах органов и тканях. Это логично, ведь ее основная задача – защита организма. Беда всегда приходит откуда не ждали, и иммунные клетки подобны бдительным патрульным из голливудских фильмов, Которые по сто раз на дню проезжают по одной и той же тихой улице, чтобы на 101 засечь на ней злоумышленников, взламывающего дверь ювелирного магазина. Что же в таком случае представляют собой органы иммунной системы, которые мы смутно помним по картинкам в школьном учебнике? Если говорить образно, то это род дома, школы и университеты иммунных клеток. Представьте себе полицейскую академию, в которую новобранцев зачисляют буквально с рождения. Сначала все они отправляются в общие полицейские ясли, где с веселым гуконьем грызут погремушки, похожие на разноцветные наручники. Потом идут в садик, позже — в школу. Ботаники отправляются в класс криминалистики, а физически развитые готовятся стать бойцами спецназа. Я думаю, вы сами можете продолжить эту метафору. Защита организма, и прежде чем иммунные клетки начнут выполнять свои функции, они должны созреть в специальных условиях. Деятельность органов иммунной системы очень важна, но лишена той драмы и азарта, которые присущи клеточному иммунитету. По этой причине мы не будем уделять им большого внимания в дальнейшем, но в этой главе скажем, пожалуй, несколько слов. В конце концов, и в полицейской истории между взрывами и погонями Находится несколько минут, чтобы рассказать о детстве и юности главного героя. Так что поговорим немного и мы о детстве и юности лейкоцитов, прежде чем полностью погрузиться в их взрослую и профессиональную жизнь. Главным органом иммунной системы у человека является костный мозг. Именно в нем из клеток предшественников формируются клетки иммунной системы. Костный мозг также главный орган кроветворения. Основные клетки крови — эритроциты, благодаря которым она имеет красный цвет, приходится клеткам иммунитета кем-то вроде троюродных племянников. Лейкоциты бесцветны. Эту разницу легко увидеть даже в самый простой микроскоп, и именно она легла в основу первой классификации клеток крови. Их разделили на красные и белые кровяные тельца. Костный мозг выполняет много важных функций. Он не только служит роддомом и яслями для новорожденных иммунных клеток, но также дает пристанище лимфоцитам-ветеранам, так называемым клеткам памяти, которые обеспечивают повторный иммунный ответ. Другим важным органом иммунной системы является ТИМУС, академия для Т-лимфоцитов. О его роли мы подробнее поговорим в главе, посвященной созреванию этого типа клеток. Костный мозг и тимус, ввиду их важности для формирования иммунитета, называют первичными органами иммунной системы. Все остальные, о которых речь пойдет дальше, являются вторичными органами. Важную роль в поддержании иммунитета играют селезенка и аппендикс. Да-да, тот самый червеобразный отросток, воспаление которого называется аппендицитом. Еще 30 лет назад он считался бесполезным рудиментом, и именно в качестве такового описывался в школьных учебниках. В 1950-е годы в США аппендикс даже профилактически удаляли новорожденным, чтобы избежать проблем во взрослом возрасте. К счастью, эту практику быстро прекратили, ведь после его удаления у детей нарушалось пищеварение, они медленнее росли и чаще болели. Эта история показывает, как опасно торопиться с выводами, объявляя что-то в организме неважным или бесполезным. Строго говоря, органом иммунной системы является не сам аппендикс, а скопление иммунной лимфоидной ткани в его стенках. аналогичное скопление иммунных клеток в стенках кишечника, пейеровы бляшки, также относятся к вторичным лимфоидным органам и играют важную роль в настройке иммунной системы. Однако основными вторичными органами иммунной системы и главным местом работы многих разновидностей иммунных клеток являются лимфатические узлы. Вместе с соединяющими их лимфатическими сосудами они формируют вторую транспортную систему. Первая — кровеносная, по которой иммунные клетки могут быстро перемещаться в самые разные точки нашего организма. На этих путях и развилках мы еще не раз окажемся. Ведь какой же экшен без старой доброй погони?